Глава 8. Эйвер. Решением вопроса ведьмы я занялся с самого утра. В академию не пошёл, подумав, что один день вполне могу и пропустить, и вместо лекций направился в спортивный клуб, где работал тот, с кем меня так настойчиво уговаривали организовать встречу. Это место являлось элитным заведением для колдунов толстосумов. Простому магу вход сюда был заказан, но охрана знала меня в лицо и всегда легко пропускала к родственнику. Крот работал здесь магом-механиком, следил, чтобы все тренажёры оставались исправны. Но это лишь днём. Ночами же в подвале здания устраивались нелегальные бои, в которых участвовали и маги, и колдуны, и даже люди без дара. А мой родственник там занимался как раз поиском потенциальных бойцов, их подготовкой и тренировками. Он и мне не раз предлагал поучаствовать, но я считал это неприемлемым. Драться, конечно, умел, как любой парень, чьё детство прошло во дворах нашего района. Но вот биться на арене за деньги не собирался. Кратай нашёл в подсобке, где он давно организовал себе кабинет. "Привет, Айв", поздоровался сидящий в старом, но удобном кресле молодой мужчина. "Я почему-то не сомневался, что ты сегодня придёшь. Не отстаёт от тебя та ведьма". Слухи разлетаются со скоростью брошенного камня ответил я, присев на кушетку, стоящую справа от письменного стола. В этом кабинете было собрано много разных странных предметов мебели, но Крату нравилось. Он вообще любил создавать вокруг себя комфорт. Отец посмеивался над его любовью ко всякому брахлу и советовал скорее обзавестись с женой, чтобы занимался домом и супругой, а не пропадал сутками в этом клубе. Да только сам Гердер... Утверждал, что в свои 26 ещё слишком молод для такого серьёзного шага, как брак. И чего же она желает на этот раз? спросил Кузен, закинув руки за голову. Ей очень нужно организовать твою встречу с какой-то высокопоставленной шишкой, прямо доке жизненно необходимо. Она мне за содействие целую библиотеку книг по магии притащила. Я не соврала, представляешь? Там есть такие экземпляры, которые давно считались утерянными. С кем же я должен за это пообщаться? На его лице расцвела не многохищная улыбка. Имя она так и не назвала, лишь поклялась, что это не ловушка и что её таинственный друг может нам всем помочь, конечно, если мы поможем ему. Ты же понимаешь, что это огромный риск. Он выпрямился, собрал свои светлые волосы в небольшой пучок на затылке. Отчего стали особенно заметны выбритые виски. Из-за ворот от чёрной рубашки виднелся маленький край чёрной татуировки, раскинувшего крылья орла. Именно эта хищная птица являлась символом нашей организации. У меня на голени красовалась почти такая же. Понимаю, кивнул я. Но, возможно, и ты и шанс. И кто же может оказаться её таинственным другом? Иронично бросил Крот, но основательно задумался. Хотя, учитывая, сколько в последнее время Колдунов вступило в наши ряды, вероятность положительного исхода этой встречи всё же есть. Гердер потёр переносицу. Он всегда так делал, когда сомневался. Потом посмотрел мне в глаза и сказал: "Ладно, я согласен. Передай, что встреча состоится в понедельник в 11:00 вечера в клубе S. Пусть этот незнакомец предъявит охране вот это. Он достал из ящика белую визитную карточку, на которой не было ничего, кроме одной единственной буквы названия. И моё условие. Пусть приходит один. Без охраны, сопровождения, друзей и прочего. Иначе разговор не состоится. Так и скажу, ухмыльнулся я, спрятав карточку в карман. И сам приходи, вдруг заявил Крот. Знаю, что не любишь бои, но я же не ни драться зову. «Просто хочу, чтобы ты присутствовал при нашей беседе, если уж именно ты ее организовал». «Хорошо», — согласился нехотя. «Клюш я все это затеял, то мне и рисковать». «Не дрей в братишка», — улыбнулся Гер. «Меня все на мази. Даже если придется быстро убегать, есть и путь, и место схрона. А книги, кстати, лучше отнеси в наше убежище. Там от них будет больше толку. Так и сделаю», — кивнул я. Убежищем мы назвали несколько подземных помещений, где Крот оборудовал место общих сборов. Там же тренировал желающих научиться драться, и там же мы обменивались знаниями по боевой магии. Кстати, своё прозвище наш предводитель получил именно из-за тяги создавать проходы под землёй. Вот такова была особенность его дара. Эйф, и будь осторожней. Не показывайся со своей ведьмой на людях, посоветовал Кузен. Она не моя отрезал я. Мне уже рассказали, как вы вчера заперлись в ком те борделе. Бросил он со смешком. Но ну, ты, конечно, додумался приточить высокородную ведьму в такое злоачное место. Кстати, говорят, что они очень горячие штучки. Нет желания проверить на практике? Нет, заявил, поднявшись на ноги. Мне пора. И всё же, братишка, леди Тейрсон привлекательная девушка с характером змии, ставил я. И магов она ненавидит, сама это признала. Он хмыкнул, снова развалился в своём кресле и спросил: "А ты знаешь о причинах этой ненависти?" "О причинах?" "Даже не думал", ответил я. Мне казалось, это её странное убеждение. Избалованная аристократка просто привыкла винить магов во всех бедах. "А причины есть", неожиданно серьёзным голосом проговорил Крот. Около 4 лет назад юная леди Соун попала в лапы банды Инака. Помнишь таких? Вот да, я помнил. Эти придурки много лет всему нашему району жизни не давали. Их главарь вбил себе в голову, что если он сильнее, то все должны ему платить, якобы за защиту. Правда, неизвестно от кого. У его шайки имелось оружие, артефакты, и прятались они от полиции мастерски. Отец с друзьями несколько раз пытались угомонить идиотов, но это всегда заканчивалось травмами. Я тоже прывался, но мама заставила меня поклясться, что не полезу в те разборки. А потом в один момент вся банда пропала, и нам зажило спокойнее. Они похитили девчонку, продолжил Гердер. Хотели получить выкуп, да и наказать её отца. Едва смысл его слов уложился в сознании, и у меня в душе все мигом будто покрылось изморозью. Похитили? Тейру? Эту острую на язык ведьмочку? Даже представлять боюсь, что с ней могли сделать те уроды. Когда инок получил деньги, он напился и хвастался в баре, что наказал грязную ведьму, даже не прикоснувшись к ней пальцем, исключительно магией, проговорил крот. В тот день его и повязали, а вместе с ним и всю шайку. Я сглотнул. Перед глазами встала картина нашего стейра и вчерашнего бегства. А ведь она на самом деле испугалась в том узком проходе. До паники, до потери самообладания. И боялась именно меня, мага. «Ишь, ты впечатлен», — с ухмылкой прокомментировал мой родственник. «Я не знаком с Леди Соу, но общался с ее младшим братом. Он, кстати, не лучшего мнения о сестре». Хотел у тебя есть возможность составить своё. Она, начал я. Интересная и на самом деле красивая. Эй, братишка, только давай без глубоких нежных чувств, бросил он, положив ноги на стол. Нет ничего глупее для мага, чем влюбиться в ведьму. Так что сильно не увлекайся. Я ещё в своём уме. Надеюсь, так оно и есть. Изначально я не собирался идти на праздник, который ребята нашего факультета организовали себе сами. Это для элиты Академии Администрации оплатило целый бал. А нам приходилось банально скидываться на покупку вина и закусок. Нет, мы могли бы и вовсе ничего не устраивать, но даже нам иногда хотелось праздника. Декан факультета разрешил нам собраться в маленькой столовой нашего корпуса, но он настоятельно просил не выходить из здания и уж точно не соваться к колдунам. Ведь прекрасно понимал, если только кто-то из нас наткнётся на пьяного Вышу, беды не миновать. Ребята сдвинули столы, девушки принесли из дома еду и посуду, парни купили напитки, позвали друзей-музыкантов, и в целом вечер получился весёлым. С играми, шутками, танцами, вот только мне было не до веселья. Все мои мысли занимала предстоящая встреча с Лиди Соун. Не думал, что ты придёшь сюда. Бросил Лярм, мой старинный приятель, плюхнувшись рядом со мной на стул. "Говорил же, что будешь ты поздно занят на работе. Меня уволили", сообщил ему. "Так что теперь я в поисках". "Сочувствую. Может, к нам в мастерскую?" предложил друг с искренним участием. "Я постараюсь договориться с лордом Роем". "Спасибо, но нет", я покачал головой. Снова наниматься к колдуну не хотелось категорически. Сам что-нибудь найду. «А ты, кстати, заглядывай в убежище. Там много новых книг по магии появилось». Стоило сказать эту фразу, и Ли мгновенно расцвел. В светло-зеленых глазах загорелся огонь истинного предвкушения, а на лице появилась восторженная улыбка. Больше всего на свете Лиар Бертлин любил новые знания. В условиях дефицита нормальной учебной литературы он все равно умудрялся находить редкие фолианты, а учился лучше всех на факультете даже девушки привлекали его меньше, чем книги. Ли был умным, интересным, начитанным, сообразительным, но, на мой взгляд, чрезмерно осторожным. Казалось, он готов на многое, лишь бы обойтись без неприятностей. До сих пор не понимаю, как мой друг вообще умудрился оказаться в рядах сопротивления. Откуда? спросил он тихо. Не поверишь, усмехнулся я. Одна ведьмочка расчедрилась. Ты прав, не поверю, хмыкнул Ли. Хотя слышал, что тебя видели с какой-то молодой ведьмой. Нашёл подружку среди высших. Нет, у нас не дело. Расскажешь? По любопытству уляр. Простино нет. На столе с двух сторон от нас плюхнулись близнецы Ансер и Верган Ларсоны. Сегодня они оделись одинаково, так что лично я даже не стал пытаться понять, кто из этих улыбающихся блондинов Аанс, а кто Верк. Чего киснете? Пойдём танцевать, задорно выдал один из них. Да, ребят, ну чего вы другое место для бесед не нашли? Сегодня нужно наслаждаться вечером, вторил ему другой. Они явно приняли не по одному стакану вина, потому им и мы было даже веселее, чем остальные. Я же сегодня пил только воду. Али вообще был ярым противником алкоголя. Он утверждал, что ясный ум ему куда приятнее туманного забытья. В итоге ли они все же утащили танцевать? Даже привлекли для этого Верону, нашу красавицу-однокурсницу. И мой друг растаял. Вера давно ему нравилась, но как истинный глупец, он всеми силами старался скрывать свою симпатию. Я же бросил взгляд на часы, показывающие без двадцати десять, надел куртку... И отправился на улицу. Лучше уж выйду пораньше, чтобы точно не пропустить появление ведьмы. Быстро скажу ей все, и отправлюсь домой. Ребятам тут и без меня весело. Не буду портить им вечер своей кислой физиономии. Но едва шагнув на улицу, я почувствовал, что Леди Соун уже здесь. Как? Понятия не имею. Просто понял, что она меня ждет. Ведь и не видел ее, ни магическим зрением, ни обычным. Меня просто вдруг потянуло в сторону Алии, но никакого воздействия не было. И всё же я пошёл вперёд. "Ты рана", сказал голос из пустоты, лишь спустя несколько мгновений от дерева отделился женский силуэт. Хотя это и к лучшему, она вышла на дорожку. Я лишь сейчас заметил, что на ней нет ни шубы, ни пальто, ни даже накидки. Только красивое платье изумрудного цвета, которое сейчас подметало своим подолом прелую листву. Решил прийти раньше, ответил, рассматривая ведьму. Она была бледна и будто бы подавлена, стояла, обнимая себя руками, и мелко дрожала на ледяном ветру. Не раздумывая ни секунды, я стянул с себя кортку и накинул на ее плечи. Леди Солн же только хмыкнула и молча приняла мою помощь. «Помощь мага, даже без язвительных комментариев!» «Да что с ней вообще такое?» «Вы в порядке?» «Конечно», — бросила девушка. «Лучше раз раска... к...» Договорить она не успела. Из нашего корпуса, смеясь, высыпали студенты, явно решившие проветриться на свежем воздухе. Мне же очень не хотелось, чтобы нас с ведьмой кто-то из них заметил, потому, недолго думая, я взял ее за запястье и потащил дальше по аллее примеком грамы один и главного здания академии того самого где сейчас шумела музыка и в самом разгаре был бал стихий